Интерлюдия вторая. «Митюнь, ну вы где застряли-то?» раздался в закрепленной на ухе гарнитуре водителя голос координатора Светланы. «Успокойся, приехали уже почти», — откликнулся сидящий за рулем здоровяк. «Секунд через двадцать на стоянку перед главным входом вырулю. Отлично, тогда выводи на громкую меня, чтобы каждому по отдельности не пересказывать». Здоровяк надавил кнопку Bluetooth на рулевой панели, переводя звонок с айфона на стереосистему авто. «Народ, как слышно меня? Прием!» – разнесся звонкий Светкин голос уже на весь салон. «Светлана, давай по делу!» – тут же осадил сотрудницу, сидящую сбоку от водителя Артем Борисович. «В общем, докладываю. Саня с Данилой уже у бокового входа в ТЦ. Сигнала на штурм дожидаются». Игорь с вот-вот к служебному подтянутся. Терминатор на крыше соседней высотки залег, и открытые форточки здания через окуляр прицела сторожит. «Да твою ж мать!» – выругался от души здоровяк, как только свернул на стоянку, и от переизбытка эмоций даже саданул пудовым кулачищем по потолочной обивке салона. «Митюня, держи себя в руках!» – раздался тут же строгий окрик справа. «Извини, Борисыч», — без тени раскаяния в голосе откликнулся здоровяк. «Что, что там у вас?» — сиреной заверещала Светлана. «Не ори, без тебя тошно», — огрызнулся Митюня. «Может, он не успел еще далеко уйти?» — донесся с заднего сиденья растерянный Лизин голос. «Да чего стряслось-то? Может, объяснит мне уже кто-нибудь?» «Тачка розовая, практиканта нашего, посередь стоянки стоит. Вот что стряслось» удовлетворил таки светкой на любопытство Митюня. Так он, может, в машине вас дожидается? откликнулась ничуть не удивившаяся Светлана. Нет, в тачке никого, зло рявкнул в ответ здоровяк. Погоди, Митюнь». Артем Борисович положил руку на плечо водителя со скрипом тормозов, остановившего рейндж-ровер возле розового спорткара. Света, это ты вызвала сюда практиканта? Ну да, откликнулась координатор. «Так-то он наш ясновидящий, а по инструкции все свободные от дежурства ясновидящие представительства организации должны быть привлечены в случае...» «Да что за балаган у нас в офисе творится?» – спылил уже сам начальник. «Капустин же не штатный ясновидящая организация, а лишь практикант». «Я подумала, что такой опыт Сергею будет полезным», – уже не так уверенно начала оправдываться Светлана. «Подумала она». «Но я строго-настрого наказала Капустину в одиночку в ТЦ не соваться и дождаться вашего приезда». «Сдается мне, пацан наш забил на твой строгий наказ», — хмыкнул Митюня. «Да как так-то?» «Ты когда ему звонила?» — вмешалась в диалог Лиза. «Примерно минут восемь назад». «Твою мать!» — Митюня снова в сердцах врезал кулаком по потолку. «Если этот придурок сразу туда сунулся, то все, писец котенку». «Ну чё расселись-то? Пошли вытаскивать из дерьма этого засранца!» – шикнул на попутчиков Артём Борисович и первым выскочил из авто, размашистыми шагами заспешил к заваленному мусором и перевернутыми тележками широко распахнутому входу в ТЦ. Выбравшиеся следом Митюня с Лизой за считанные секунды бегом догнали шефа, и на широкое крыльцо поднимались они уже все втроем. Оказавшись внутри сильно замусоренного холла, трое ясновидящих вставили в уши гарнитуры и нажатием кнопки вывели их на запороленную координатором частоту «Александр, Данила, Игорь, Татьяна, все слышат меня, прием!» – обратился к невидимым сотрудникам Артем Борисович. Раздавшаяся тут же в его ухе согласная многоголосица подтвердила, что все ребята на месте и готовы к выполнению своей части операции. «Мы с Митюней и Елизаветой стартуем от главного входа. Остальные параллельно выдвигаются со своих позиций. Светлана, сориентируй о местонахождении прорыва». «Судя по обрывкам записей камер, подключиться к которым удалось до отключения в здание электричества, прорыв случился на третьем этаже ТЦ в торговом зале спортмастера. Он там самый здоровый, с яркой вывеской на входе, так что легко отыщите». Лихо отрапортовала в динамике гарнитуры Светлана. «Все слышали», – уточнил Артем Борисович и, дождавшись подтверждающий многоголосец, скомандовал. «Тогда погнали, надерем задницы зубастым ублюдком. И тут же, щелчком пальца отключив гарнитуру, обратился уже непосредственно к своим спутникам. «Митюня, пойдешь со мной наверх, а за тобой, Лизавета, зачистка первого этажа». «Но навигатор показывает, что там нет угрозы», — попыталась оспорить приказ девушка. «Обойди все и лично проверь», — отрезал седоусый начальник. «Закончишь с первым, поднимайся на второй». «Слушаюсь», — буркнула обиженная на столь очевидный слив артефактор и, свернув в сторону, побрела по пустынному коридору. «Что Лизавету внизу оставил, это правильно», — зашептал Борисычу на ухо, поднимающаяся с ним рядом по захламленной лестнице Митюня. «Как теоретик она, конечно, голова, но как практик, в серьезном замесе, долго не протянет». «Потому ты всюду ее и сопровождаешь», — хмыкнул седоусый начальник. «Надо бы еще остальных наших о практиканте упредить», — предложил здоровяк. «Не надо», — поморщился Артем Борисович. «Во-первых, маловероятно, что он еще жив». Среди нагромождения красных точек наверху мой навигатор до сих пор не обнаружил ни единой зеленой. Во-вторых, сам знаешь, как Санек до сих пор болезненно реагирует на разрыв с подопечным. Бросится ведь вместе с Данилой, очертя голову, спасать пацана. Выгадают на этом считанные секунды, но при этом основательно ослабят контроль периметра. У твари появится возможность вырваться из нашего оцепления с их конца. И вся операция полетит кувырком. «Ну ты, начальник, тебе виднее», — хмыкнул здоровяк. «Эх, пацан, пацан, и чё тебе в машине-то не сиделось?» На ходу просканировав навигаторами второй этаж, ясновидящие убедились в отсутствии на его схематической карте затаившихся красных точек и, без остановки миновав его площадку, продолжили подъем по лестнице дальше. Обилие красных точек на плане следующего уровня здания — Обещала старым приятелям в скором времени жаркую встречу с целым полчищем заклятых врагов.